Глава 43. Судья. Женщина повела их к ховеру, припаркованному внутри фабрики, если можно назвать припаркованной машину, передок которой смят об одной из бетонных оснований, на которых когда-то стояли станки. Это был белый грузовик с надписью «Китайские катоды» на задних дверях. И Слик еще удивился, как ей удалось заехать сюда так, чтобы они не слышали. Должно быть, это произошло в тот момент, когда Бобби Граф производил свой отвлекающий маневр. Алиф оттягивал руки, как будто Слик нес небольшой моторный блок. Ему не хотелось смотреть на ведьму, потому что на ее серпах была кровь. Не для того он ее создавал. Рядом лежали два трупа, вернее, то, что от них осталось. Но это тоже не хотелось смотреть. Слик перевел взгляд на брусок биософта с прикрученными к нему аккумуляторами и задумался, там ли еще все это. Серый дом. И Мексика. И глаза три Джейн. «Подожди», — приказала женщина. Они проходили мимо пандуса, ведущего к коморке, где он держал свои автоматы. Судья был еще там. Трупоруб... Пушку женщина по-прежнему держала на виду. Она сказала подождать. Слик положил Черри руку на плечо. эта штука, которую я видела вчера ночью», сказала женщина. «Однорукий робот. Он работает?» «Ага». «Он сильный? Унесет груз по пересеченной местности?» «Да». «Давай его сюда». «А?» «Заведи его в кузов. Шевелись». Черри почти висела на Слике. Колени у нее подкашивались после того, что дала ей эта девчонка. «Ты!» — Молли пушка указала на Черри. «В ховер!» «Давай!» — легонько подтолкнул Черри Слик. Поставив алев на пол, он поднялся по пандусу туда, где в темноте поджидал судья. Левая рука лежала рядом на брезенте, там, где Слик оставил ее несколько дней назад. Ему уже никогда не наладить её так, чтобы пила работала как следует. Тут же на пыльной и проржавевшей металлической полке лежал пульт дистанционного управления. Взяв его, он подал в судью ток, и коричневый панцирь автомата слегка задрожал. Он заставил судью шагнуть вперёд, потом шаг за шагом свёл его по пандусу в цех. Гироскопы идеально компенсировали отсутствие руки. Женщина уже успела открыть задние двери Ховера, и Слик повёл судью прямо туда. Женщина чуть подалась назад, когда робот навис над ней. Серебристые стёкла отразили полированную ржавчину. Слик подошёл следом за судьёй и начал прикидывать, как бы втиснуть автомат внутрь. Он не видел в этом никакого смысла, но, должно быть, у неё имелась какая-нибудь задумка на этот счёт. «Да какая разница? Будь что будет» только бы не оставаться теперь на фабрике, где повсюду трупы. Он вспомнил о Джентре, оставшемся там наверху, со своими книгами и этими телами. На чердаке были еще две девушки, и обе они выглядели как Энджи Митчелл. Теперь одна из них мертва. Он не знал, как это получилось. А второй женщина с пушкой велела ждать. «Ну давай же!» «Загоняй этот чёртов механизм внутрь! Нам пора сваливать!» Когда ему удалось уложить судью в кузове ховера, набок, ноги подогнуты, он захлопнул дверь и обежал вокруг и забрался в кабину с пассажирской стороны. Алиф уместился между передними сиденьями. Черри дрожа свернулась на заднем, под огромной оранжевой паркой с логотипом сенсната на рукаве. Женщина запустила турбину и подала воздух в подушку. Слик подумал, что они застрянут, не слезут с бетонного выступа. Но когда женщина дала задний ход, с лязгом оторвалась только хромированная полоска, и они высвободились. Развернув ховер, она направила машину к воротам. Выезжая наружу, они миновали мужчину в костюме, галстуке и пальто из твида, который, казалось, их даже не заметил. «Это еще кто?» Женщина пожала плечами. «Возьмёшь ховер?» — спросила она. Они уже успели отъехать километров на десять от фабрики, а Слик за всё это время даже ни разу не оглянулся. «Ты его увела?» «Конечно. Я пас». «Да?» «Я сидел. За угон машин». «А как там твоя подружка?» «Спит. И она не моя подружка». «Нет?» «Я все хочу спросить. А ты кто?» «Деловая женщина». «И что за бизнес?» «Трудно сказать». Небо над пустошью было чистым и ярко-белым. «Ты приехала за этим?» Он похлопал по Алифу. «Вроде того». «А что теперь?» Я заключила сделку. Доставила Митчел к ящику. «Так это была она?» «Та, что откинулась?» «Да, это была она». «Но она умерла?» «Есть смерть и смерть». «Как три Джейн?» Её голова качнулась, будто она бросила на него беглый взгляд. «Что ты об этом знаешь?» «Я её однажды видел. Там, внутри». «Ну, она по-прежнему там, но ведь и Энджи тоже». «И Бобби». «Ньюморг?» «Да уж». «Так что ты собираешься с этим делать?» «Это ведь ты сделал все эти штуки? То, что сейчас в кузове и остальные?» Слик обернулся через плечо туда, где в грузовом отсеке, как большая ржавая кукла без головы, свернулся судья. «Да». «Значит, с инструментами обращаться умеешь?» «Наверное». «Окей. У меня есть для тебя работёнка». Она затормозила возле рыхлого гребня из прикрытого снегом мусора и плавно съехала под уклон. Мотор заглох. «Там где-то должен быть ремнобор. Достань инструменты. Заберись на крышу, поставь солнечные батареи, протяни провода». «Мне нужно, чтобы эти батареи подзаряжали аккумулятор Алифа. Сможешь?» «Наверное. А зачем?» Она откинулась на спинку сиденья, и Слик вдруг понял, что она гораздо старше, чем кажется, и очень-очень устала. «Митчелл теперь там. Они хотят дать ей какое-то время, вот и всё». «Они? Бог его знает кто. Или что?» То, с чем я заключила сделку. Как, по-твоему, сколько протянет аккумулятор, если солнечные батареи работают? Пару месяцев. Может, год. Сойдет. Я это спрячу где-нибудь, где батареи всегда будут на солнце. А если просто отключить ток? Что тогда? Вытянув руку, она провела кончиком указательного пальца вдоль тонкого кабеля, соединяющего алев с аккумулятором. Слик увидел ее ногти в утреннем свете. Ногти выглядели искусственными. «Слышишь? При Джейн!» — сказала она, по-прежнему держа палец на кабеле. «Моя взяла!» Тут ее пальцы сжались в кулак, потом разжались, как будто она отпустила что-то на волю. Черри хотелось рассказать Слику обо всем, что они сделают, когда доберутся до Кливленда. Он приматывал две плоские солнечные батареи к широкой груди судьи с серебристой лентой. Серый алиф был уже закреплён на спине автомата такой же лентой. Черри говорила, что знает, где сможет найти для Слика работу, чинить железо в залах компьютерных игр. Он слушал в полуха. Всё наладив, он протянул женщине пульт дистанционного управления. «Нам тебя ждать?» «Нет», — ответила она. «Поезжайте в Кливленд. через же только что тебе сказала». «А ты как?» «Пойду прогуляюсь». «Хочешь замерзнуть? Умереть с голоду?» «Хочу, для разнообразия, черт побери, побыть немного самой собой». Она пощелкала кнопками, судья дрогнул, сделал шаг вперед, потом другой. «Удачи в Кливленде!» Они смотрели, как она уходит по пустоши, а за ней тяжело ступает судья. Потом она вдруг обернулась и крикнула. «Эй, Черри! Загони этого парня в ванну!» Черри помахала в ответ, на ее кожаных куртках зазвенели застежки.